более яркими впечатлениями здешней. Иногда я задавал себе вопрос. Была бы возможность выбора, в каком бы времени остался. Если в первые месяцы своего пребывания я бы, не раздумывая, выбрал прежнюю жизнь, то теперь, наверное, решил бы остаться. Где бы я мог в прежней жизни полетать на воздушном змее или побывать в плену?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 ради которого он и приехал. Ко мне вчера приехал гонец из Франции, привез письмо от короля. Как-то, будучи на приеме в Версале, я обмолвился, что в Москве есть хороший лекарь, который меня вылечил. Но сын короля заболел. Мальчик чахнет на глазах. Ни французские, ни итальянские медики не могут помочь. Но король...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 Возражение это не вызвало. Посол обещал заехать за мной утром, с тем и отбыл, довольный, что переговоры прошли удачно. Теперь мне следовало поторопиться. Я подошел к Настеньке, ласково ее обнял. Что случилось? Да я должен съездить по делам. Во Францию. Заболел единственный наследник французского короля. Уезжай утром, надо собираться.